По ему велению. Жил-был бедный мужичок. Сколько он не трудился, сколько не работал, все нет ничего. Эх, думает сам с собой, доля моя горькая. Все дни за хозяйством убиваюсь, а того и смотри, придется с голоду помирать. А вот сосед мой всю свою жизнь на боку лежит, и что же, хозяйство большое, Барыши сами в карман плывут. Видно, я Богу не угодил. Стану я с утра до вечера молиться. А вось Господь и смилуется. Начал он Богу молиться. По целым дням голодает, а все молится. Наступил светлый праздник. Ударили к заутренне. Бедный думает. А у меня ни куска нету. Пойду хоть воды принесу. Уже вместо щей похлебаю. Взял ведерко, пошел к колодцу и только закинул в воду, вдруг попалась ему в ведерко большущая щука. Обрадовался мужик. Вот и я с праздником наварю ухи и всласть пообедаю. Говорит ему щука человечьим голосом. Отпусти меня, добрый человек, на волю. Я тебя счастливым сделаю. Чего душа твоя пожелает, все у тебя будет. Только скажи «по велению, по Божьему благословению» Явись то-то и то-то. Сейчас явится. Убугей бросил щуку в колодец. Пришел в избу, сел за стол и говорит «по велению, по Божьему благословению» Будь стол накрыт и обед готов. Вдруг, откуда что взялось? Появились на столе всякие кушанья и напитки. Хоть царя угощай, так не стыдно будет. Убогий перекрестился. Слава тебе, Господи, есть чем разговеться. Пошел в церковь, отстоял за утреннюю и обедню, воротился, закусил, выпил вышел за ворота и сел на лавочку На ту пору вздумала царевна по улицам прогуляться идет со своими няньками и мамками и ради праздничка Христова раздает бедным милостыню всем подала а про этого мужичка и позабыла Вот она говорит про себя пощучь ему велению по божьему благословению Пусть царевна плод понесет и родит себе сына. По тому слову царевна в ту же минуту забрюхатила и через девять месяцев родила сына. Начал ее царь допрашивать. «Признавайся, — говорит, — с кем согрешила?» А царевна плачет и всячески клянется, что ни с кем не грешила. И сама не ведаю, за что меня Господь покарал. Сколько царь не допытывался, ничего не узнал. Меж тем мальчик не по дням, а по часам растет. Через неделю уж говорить стал. Царь созвал со всего царства боярда думных людей. Показывает их мальчику, не признает ли он кого за отца. Нет, мальчик молчит. Никого отцом не обзывает. Приказал царь нянькам и мамкам нести его по всем дворам, по всем улицам и казать всякого чины людям и женатым, и холостым. Няньки и мамки понесли ребенка по всем дворам, по всем улицам. Ходили, ходили. Он все молчит. Подошли, наконец, к избушке бедного мужика как только увидал мальчик того мужика. Сейчас потянулся к нему ручонками и закричал «Тятя, тятя!». Доложили про то государю. Привели во дворец убогого. Царь стал его допрашивать. «Признавайся по чистой совести. Твой это ребенок?» «Нет, божий». Царь разгневался. Обвенчал убогого на царевне, а после венца приказал посадить их вместе с ребенком в большую бочку, засмолить смолою и пустить в открытое море. Вот поплыла бочка по морю, понесли ее буйные ветры и прибили к далекому берегу. Слышит убогий, что вода под ними не колышется, и говорит такого слова По щучьему велению, по Божьему благословению, распадись, бочка, на сухом месте. Бочка развалилась. Вылезли они на сухое место и пошли, куда глаза глядят. Шли-шли, шли-шли. Есть пить нечего. Царевна совсем отощала, едва ноги переставляет. Что спрашивает убогий? «Знаешь теперь, какова жажда и голод?» «Знаю», — отвечает царевна. «Вот так-то и бедные мучаются. А ты не хотела мне на Христов день и милостыньки подать». Потом говорит убогий: «По щучьему велению, по Божьему благословению, стань здесь, богатый дворец, чтобы лучше во всем свете не было, и с садами, и с прудами». И со всякими пристройками. Только вымолвил, Явился богатый творец. Выбегают из дворца слуги верные, Берут их под руки, Ведут в палаты белокаменные И сажают за столы дубовые, За скатерти бранные. Чудно в палатах убрано, Изукрашено, На столах всего наготовлено И вина и сласти, и кушанье. Убогий и царевна напились, наелись, отдохнули и пошли в сад гулять. «Всем бы здесь хорошо, — говорит царевна, — только жаль, что нет никакой птицы на наших прудах». «Подожди, будет и птица», — отвечал убогий и тотчас вымолвил. «По щучьему веренью, по Божьему благословению...» Пусть плавают на этом пруде 12 уток, 13 селезень, и у всех у них одно перо было золотое, другое серебряное. Да был бы у селезня чуб на головке бриллиантовый. Глядь, плывут по воде 12 уток и селезень. Одно перо золотое, другое серебряное. На головке у селезня чуб бриллиантовый. Вот так-то живёт царевна со своим мужем, без горя, без печали. А сын ее растет да растет. Вырос большой, почуял в себе силу великую и стал у отца, у матери проситься поехать по белу свету да поискать себе невесты. Они его отпустили. «Ступай, сынок, с Богом!» Он оседлал богатырского коня Сел и поехал в путь дорогу. Попадает ему навстречу старая старуха. — Здравствуй, русский царевич. Куда ехать изволишь? — Еду, бабушка, невесту искать. А где искать, и сам не ведаю. Стой, я тебе скажу, дитятка. Поезжай ты за море в тридесятое королевство. Там есть королевна... «Такая красавица, что весь свет изъездишь, а лучше ее нигде не сыщешь!» Добрый молодец поблагодарил старуху, приехал к пристани, нанял корабль и поплыл в тридесятое королевство. Долго ли коротко ли плыл он по морю, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Приезжает в то королевство... Явился к тамушнему королю и стал за его дочь свататься. Говорит ему король, «Не ты один за мою дочь сватаешься. Есть у нас еще жених, сильно могучий богатырь. Коль ему отказать, он все мое государство разорит. А мне откажешь, я разорю». «Что ты? Лучше померяйся с ним силою. Кто из вас победит?» за того и дочь отдам. Ладно. Созывай всех царей и царевичей, королей и королевичей на честный бой поглядеть, на свадьбе погулять. Точно посланы были гонцы в разные стороны, и года не прошло, как собрались со всех окрестных земель цари и царевичи, короли и королевичи. Приехал и тот царь, что свою родную дочь в бочку засмолил, да в море пустил. В назначенный день вышли богатыри на смертный бой. Бились, бились, от их ударов земля стонала. Леса преклонялись, реки волновались. Сын царевны осилил своего супротивника. Снес его буйную голову. Прибежали тут королевские бояре, Взяли доброго молодца под руки И повели во дворец. На другой день Обвенчался он с королевную, А как отпировали свадьбу, Стал звать всех царей и царевичей, Королей и королевичей В гости к своему отцу, к матери. Поднялись все разом, нарядили корабли и поплыли по морю. Царевна со своим мужем встретили гостей с честью, и начались опять пиры да веселья. Цари царевичи, короли и королевичи смотрят на дворец, на сады и дивуются. Такого богатства нигде не видано, а больше всего показались им утки и селезень. За одну утку можно полцарства дать. Отпировали гости и вздумали домой ехать. Не успели они до пристани добраться, как бегут за ними скорые гонцы. Наш хозяин просит вас назад воротиться, хочет с вами тайный совет держать. Цари и царевичи, короли и королевичи воротились назад. Выступил к ним хозяин и стал говорить. «Разве это к добрые люди делают? Ведь у меня утка пропала. А кроме вас некому взять». «Что ты возводишь на отвечают ему цари и царевичи, короли и королевичи. «Это дело не пригожие. Сейчас обыщи всех! Если найдешь у кого утку, делай с ним, что сам знаешь». «А если не сыщешь, твоя голова долой!» «Хорошо, я согласен», — сказал хозяин. Пошел по ряду и стал их обыскивать. Как скоро дошла очередь до царевнина отца, он потихоньку и вымолвил. пощучь ему веленью, по божьему благословению пусть у этого царя под полой кафтана будет утка привязана!» взял, поднял ему кафтан, а под полой, как есть, привязана утка. Одно перо золотое, другое серебряное. Тут все прочие цари и царевичи, короли и королевичи громко засмеялись. ха, -ха, -ха, -ха! Вот каково! Уж цари воровать начали!» «Царевнин отец всеми святыми клянется, что воровать у него и на мыслях не было». «Как к нему утка попала, того и сам не ведает!» «Рассказывай, у тебя нашли, стало быть, ты один и виноват!» Тут вышла царевна, бросилась к отцу и призналась, что она — та самая его дочь, которую выдал он за убогого замуж и посадил в смоляную бочку. «Батюшка, ты не верил тогда моим словам, а вот теперь на себе спознал что можно быть без вины виноватым. Рассказала ему, как и что было. И после того стали они все вместе жить-поживать, добра наживать, а лихо избывать».